Михаил Тырин. Желтая линия. Пролог. Пустая, покрытая снегом дорога блестела в свете луны. С обеих ее сторон громоздились кочки замерзшего болота, кое-где торчали спутанные голые кусты и чахленькие деревья. Все здесь казалось мертвым. Лишь два или три огня неверно мерцали где-то вдали, почти на горизонте. Он смотрел на эти огни, думая о жилье, о теплых стенах, о сытном ужине. Окоченевшие руки ничего не чувствовали. Рваная осенняя куртка почти не спасала от мороза. На клочковатой бороде, на бровях и ресницах белел иней. Звенящий пар вырвался изо рта при дыхании и надолго повисал в неподвижном воздухе. Он был один на этой дороге. Он шел, хотя ему некуда было идти, Его не ждали ни в одном из домов, где топили печь и накрывали на стол. Ноги болели от усталости. Все чаще ему приходилось останавливаться, чтобы просто постоять, собраться силами. Уже несколько раз он падал от усталости. В замороженном воздухе вдруг повис звук мотора. Он был еще далеко и нарастал очень медленно. Но, наконец, две белые фары полыхнули из-за поворота. Он повернулся и, не удержавшись, снова упал на дорогу. Скрипнули тормоза, колеса прошуршали по снегу. Гулко стукнув, открылась дверь грузовика, и чей-то неразличимый силуэт высунулся из кабины. «Эй!» — послышался хриплый, чуть испуганный голос. «Ты чего там? Ну что он?» — спросил второй человек в кабине, водитель. «Живой? Не знаю. Лежит. Эй!» Человек, наконец, не выдержал и выбрался из кабины осторожно и с опаской подошел к лежащему может машина сбила предположил его напарник человек тронул лежащего носком ботинка тот зашевелился поднялся с большим трудом сил возьми еле слышно проговорил он и вытащил из-за пазухи мятый лист бумаги человек машинально взял лист отступил на пару шагов живой сказал он бомжина какой-то наверное пьяный «Ну, поехали!» — сразу заторопился водитель. «Менты в гараж поедут, подберут! Поехали!» Хлопнула дверь кабины, грузовик дернулся и укатил, оставив медленно клубящееся облако дыма. Он, наконец, поднялся и, шатаясь, побрел дальше. «Что там у тебя?» — спросил водитель, покосившись на бумагу. «Где? А, это? Не знаю!» Человек чиркнул зажигалкой и поднес лист к глазам. «Так...» «Универсальный рецепт... рецепт счастья! Чушь какая-то! Выкинь!» Безразлично отозвался водитель. «Может, она заразная! Счастье, блин!» Смятый листок упал на снег. Колючие зимние звезды равнодушно подмигивали в вышине. А он снова поднялся и тяжело зашагал вперед. Ему еще много предстояло сделать, хотя и некуда было идти.